ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют».